Глава 32. Разговор с мамой. Миша читал. В комнате было тихо. Только жужжала с перерывами швейная машина. Отблески солнца играли на ее металлических частях, На стальном колесе и золотых фирменных эмблемах. «Предстоящий разговор, конечно, неприятен, но мама все равно заговорит, и лучше уж поскорей». «Где ты с ним познакомился?» — не оборачиваясь, спросила она наконец. «На рынке. Деньги у меня украл». Мама остановила машину и обернулась к Мише. «Какие деньги?» «Лотерейные, я тебе рассказывал. Мы с Шурой краски покупали». И вернул он тебе деньги. Миша усмехнулся еще бы, я его догнал. Так и познакомились, так и познакомились. Она покачала головой. Красивая картина. На улице дерешься с беспризорниками. Но я его так прижал немного. А зачем ты его сюда привел? Чтобы он и здесь что-нибудь украл? Он не украдет. «Почему ты так думаешь?» «Так думаю». Снова молчание. Равномерный стук машины, потом вопрос. «Что все-таки побудило тебя привести его сюда?» Миша пожал плечами. «Я ему оторвал рукава, надо их пришить». «Да, конечно». Она снова завертела машину. Белое полотнище ползло на пол, и волнами ложилось возле стула. Ты недовольна. Малоприятное знакомство. И ты чуть было не предложил ему остаться у нас. Жалко его. Конечно, жалко, согласилась мама. Теперь многие берут на воспитание этих ребят, но ты сам понимаешь, я не имею такой возможности. Вот увидишь, скоро беспризорность ликвидируют, сказал Миша. Знаешь, сколько дед-домов организовали? Я знаю, но перевоспитать этих детей очень трудно. Они испорчены улицы. В Москве есть такой отряд, сказал Миша, называется «Отряд юных пионеров». Там ребята все равно, как комсомольцы, занимаются с беспризорными и вообще. Он сделал неопределенный жест, проводит всякую работу. Мы с Генкой и Славкой решили туда поступить. Это на Пантелеевке. В воскресенье мы туда пойдем». — На Пантелеевке? — переспросила мама. — Но ведь это очень далеко. — Что такого? Теперь ведь лето, времени много. А когда нам исполнится 14 лет, мы в комсомол поступим. Мама обернулась и посмотрела на Мишу. — Ты уже в комсомол собираешься? — Не сейчас, конечно. Сейчас не примут, а потом... — Ну вот, — вздохнула мама. — Вступишь в комсомол, появится у тебя куча дел... — И меня, наверное, совсем забросишь. — Что ты, мама? Разве я тебя заброшу? Миша смотрел на мать. Она склонилась над машиной. Туго закрученный узел ее каштановых волос касался зеленой блестящей кофточки с гладким воротником. Миша встал, подошел к матери, обнял, прижался щекой к ее волосам. — Ну что? Мама опустила руки с шитьем на колени. Знаешь, мама, что мне кажется? Только ты честно ответишь, да или нет? Хорошо, отвечу. Мне кажется, что ты на меня не сердишься. Мама тихонько засмеялась, разжала его руки и поправила прическу. Не сержусь. Но все же не води сюда слишком много беспризорных.